Глава сорок третья. Забавно. Действительно, забавно. Нет, я давно уже подозревал, что местные хомяки — далеко не простые зверушки. Но одно дело — гадать и размышлять, а другое — увидеть. Грызуна, хотя какой это грызун, у него даже зубы, как у хищника, я купил. Но переноску Лали отдавать не стал, хотя негодница очень хотела. Мало того, на глазах у всей толпы я без колебаний просунул зверьку палец, предварительно незаметно укрепив его металлом и слегка напитав скверной. К моему удивлению, дикий хомяк не стал бросаться на руку, пытаясь отгрызть кусочек. Возможно, был уже сыт, возможно, что-то почувствовал. Зверь заинтересованно понюхал палец, несколько раз лизнул его и выплюнул хвост от кобры а затем с истины хомячьим упорством попытался засунуть мою руку себе в защчные мешки Негодная девчонка все еще давилась хохотом, уткнувшись куда-то мне в подмышку, и демаскировала весь мой зверский артефактный вид. Хотя, конечно, по большому счету окружающим до нас никакого дела не было. Все занимались своей жизнью, торговали, покупали, спорили даоры и хрипоты, даже дрались где-то там за прилавками». А мы упорно продвигались вдоль узкой рыночной кишки, похожей на извилистое ущелье, куда-то вперёд, на зов моего Севена. «Ну, хватит!» — я отобрал руку хомичихи и плечо у Лали. И слегка рыкнул на свою спутницу, чтобы не вызывать особых подозрений. «Опять?» — злоупотребила психотропными. «Приходи в себя, мы почти пришли!» Судя по ощущениям, Севен под маскировкой находился где-то совсем рядом. И когда мы, наконец, завернули в очередной безлюдный переход, зверь появился перед нами. «Это куцирица?» В голосе Кайдена послышалось точно такое же недоумение, как и у меня при виде хомяка. Но чувствую себя слегка отомщенным. «Куцир!» строго поправила его Лали, отрываясь от меня, чтобы обнять и нежно пригладить взъерошенные перья на груди звероящера. «Самый лучший, даже если яйца не несет!» «Кррррр!», Кррррр! Печально опустил хохолок Севен, виновато моргая на нас. Он был страшно огорчен тем, что упустил ребенка. И даже не смог толком проследить след портала. «Никто не смог бы. Принцип...» «Совершенно незнакомый!» — со вздохом утешил я, наскоро считывая через ментал весь массив сведений. «Но уже хорошо, что дети живы, целы и сыты, их даже выводят на прогулки. Значит, у нас в самом крайнем случае есть возможность устроить засаду на рынке и просто дождаться, когда они придут сюда еще раз». Севен немного повеселел и утвердительно затряс головой. А потом и вовсе отвлекся на обнимашки с девчонкой. «Лали! Ну вот ты серьёзно? Мало тебе этого чудика, ты ещё из местных какого-то блаженного подцепила!» Вынырнул из-за куцира Крыкс. «Этого тоже решила себе оставить?» «Ты!» — взвился Кайдан. «Был бы у него хвост, тоже бы встал дыбом!» «Жалкий, дохлый цвирк! Верни мои деньги!» «Паскуда державая «Ты!» В свою очередь зашипел наш добытчик-разведчик, разом превращаясь из мирного муравья в боевого таракана со жвалами наперевес. «Эх ты, скотина! Деньги тебе! Где мой блок поглощения? Ты, жулик мравый!» «Да ты, крыса, нарываешься! Ты за него заплати сначала! Я вообще поражаюсь!» «Как ты можешь что-то требовать, когда обманул ребёнка?» «Ах, это я не заплатил, я обманул! А то, что ты...» «Тридцать яиц — это вообще только половина от того, что ты мне должен! Конечно, я их удержал в счёт прежней договорённости!» «Сколько-сколько яиц?» Вдруг насторожилась до этого спокойно наблюдавшая за скандалом Лали. «Каких яиц?» «Шушпаньих? Естественно, шушпаньих! Мне ребенка кормить надо!» — уже спокойнее отозвался Белый Меч. Моя маленькая хомячиха запыхтела и надулась точно так же, как ее тезка из мира животных. А потом метнулась трясти брата за шиворот опять точно с такой же скоростью, с какой зверек недавно потрошил кобру. «Эй, вали!» Крыкс, видимо, уже опытный в деле общения с сестрой, даже не пытался сопротивляться и только моргал на каждый подзатыльник и поджопник, а они сыпались на него беспрерывно, уже с полминуты, под невнятные ругательства девчонки. «Что, Лали? Что еще, Лали?» Хомяк, наконец, выдохнула и отпустила брата. «Половина кладки! Сеструха!» «Мрой, клянусь, чернуха съела, да?» «Да он и есть самая натуральная сволочужная чернуха!» Обиженно пробухтел Крыкс, ткнув пальцем весьма довольного происходящим Кайдена. «Аферюгушастый! Чё кто ты артефакт? Его полгорода, как ненормального жулика, знает!» М «Да?» Я недоуменно всмотрелся в кайдана «Странно». «Я бы не удивился, если б так сказали про кого-то из Ивановых. А вот отпрыски Умбрайя достаточно спокойные и сдержанные». «Не будем вспоминать Мордраэда. Тот исключение, скорее подтверждающее правило. К тому же он псих, а не торгаш и аферист». «А что так? Чем успел прославиться?» «Да чем только не успел!» Возмущение Крыкса можно было на хлеб намазывать вместо шушпанчиковой икры. «Даже меня! Меня надул и обскакал!» «Да ладно! Долг платежом, красен Криво усмехнулся Кайда, напрочь разбивая образ совершенного белого меча. «Ты тоже успел мне нагадить, так что квиты! Точнее, не квиты, еще тридцатка с тебя!» облизешь возмутилась Лали. «Это вообще-то были мои яйца, которыми я оплатила частотный поглотитель для бассейна!» «Ну, извините, леди!» «Вам на игрушки и бассейны, а мне на еду!» — нисколько не смутился кайдан «Точнее, не мне, а мелкой!» «Так, стоп! Севен!» Тут молодой Умбрая очень хищно уставился на моего зверя. «Месс, я, конечно, понимаю, что здесь это дефицит, но...» «Один большой куб. Больше не дам», — сразу понял я его мысли. «Возможно, нам придётся сражаться или лечить уже наших детей». «Что-то по платью и украшениям твоей зазнобы незаметно экономии», — буркнул Кайден, но кристалл взял, сразу впитывая. «Платье — лишь носитель. Как создал, так и разоплощу. Тот же Севен, только в ином виде. И вообще!» Договорить не успел, потому что в разговор снова влезло запасливое существо. «Придурок!» — ряфнула она. Кайдан только моргнул, когда ему прилетел пинок от Лали, и приоткрыл рот, но почему-то промолчал. «Ребенку я и так дам. Сколько понадобится? Еще хомяк детей голодом не морила. А поглотитель мне вынь да положь. Игрушки нашел. Питьевая вода в пустыне. Точнее, вы оба выньте да положьте. Мне до чернухи, где и как найдете. Совместно или по отдельности. Оба аферисты мровые» и бухтящий хомячок вернулась в мои объятия, продолжая булькать, что-то неразборчивое, но явно хозяйственное. «Информацию и способы ее получения здесь обсудим? Или найдем место потише?» — задал я животрепещущий вопрос, прижимая к себе девушку. «Пошли ко мне! Заодно я мелкую покормлю!» — решил Кайден и тут же скорчил грозную морду в сторону хихикнувшего Крыкса. «Но не дай про родителей «Я поймаю тебя за кражи кражей, облезлый цирк. Хвост оторву и отдам малышке в качестве игрушки».